Глава 33. Оперуполномоченному особого отдела 43-й стрелковой дивизии капитану товарищу Лихову А.С. «С получением всего приказываю вам немедленно прибыть для личного доклада по делу Леонова А.П., начальник особого отдела армии полковник Ладыгин В.К. «Разрешите?» Капитан в пропыленной форме приоткрыл дверь. «Входите, товарищ капитан. Товарищ полковник, капитан Лихов по вашему приказанию прибыл. Что помятый такой?»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 Вот и славно. Ну что ж, товарищ капитан, пойдемте со мной прогуляемся. Заодно и местность окружающую мне покажете. Я ведь ночью приехал толком и не видел ничего. Так и я ведь, товарищ полковник, тут нечастый гость, не намного больше вашего знаю. Но все же побольше. Вот и хорошо. В портфеле у вас что? Бумаги по Леонову? Что-то новое? Нет? Я еще раз передопросил всех, кто с ним контактировал.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 «Ну, он там справа, речка будет. Наш берег крутой и высокий, видно далеко, красиво там, да и подход с одной только стороны есть, так что увидим, если кто пойдет в нашу сторону. Чужих там не бывает, если только связистки забегают иногда». При последних словах Лихов смущенно замолчал. «Связистки? Одни? Бывает, что и нет. Надеюсь, что в этот раз о вашем приезде пока еще никто не проведал. Не смущайтесь, капитан, здесь не монастырь».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 До 1936 года на гражданке работал, это так. Мог, в принципе, и обучение пройти мог. Только где это в это время? Англичане, уж я про французов и не говорю даже, нахватались таких вот исключительных знаний, что и сейчас мы про них ничего не знаем. Но ведь в шпионских школах учат многому, чего не знают в строевых частях. Да, учат. Только вот в шпионы не берут, и знать это им незачем. Да и кочерга эта ваша, тот еще инструмент, вьетнамская.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 Попусту свою агентуру по такому поводу растрачивать не станут. Нас таким сложностям не обучали. У нас совсем другая служба, товарищ полковник. Мы же больше в передовых частях с бойцами работаем, шпионов ищем, разведку вражескую. Знание уставов и наставлений голову не отменяет. Но ну, скажите мне на милость, что потерял в штрафной роте британский агент? Им и что, жить надоело? Если уж он захотел к немцам уйти»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 «Хорошо. Допустим, что Леонов, он, кстати, какого года рождения? 1901-го? От рождения был просто прелесть какой талантливый. Два языка выучил, дождался Первой мировой, воевать в 13 лет научился. Рано? «Хорошо, давайте до гражданской войны обождем. Так и в 17 лет тоже опытным солдатам стать трудно».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 Я же вижу, что вас гнетет какая-то мысль. Я... Вот вы мне все это рассказали, товарищ полковник. И что теперь? Что я теперь должен делать? Искать. Найди мне этого старшину. Хоть из-под земли раскопай. Так как же? Я ведь дальше своей дивизии и не могу никуда. Можешь, ибо в дивизию, да и вообще в штаб ты более не вернешься. С сегодняшнего дня считай себя откомандированным в мое распоряжение». «Дела сдавать никому не надо, без тебя разберутся. За вещами твоими мои ребята сгоняют, сколько их там у тебя. Почему я, товарищ полковник? Я ведь не сумел его вычислить. И разоблачить тоже не сумел. Боюсь, что этого не сумел бы и я, если бы он сам этого не захотел. А вот ты, капитан, сумел увидеть несостыковки там, где другой просто отмахнулся бы. Помер Максим, и хрен с ним. Какая разница, каким он там перед смертью был? По-немецки говорил или по-китайски? Мертвый же». А то, что в шпионов заигрался, бывает. Какие еще ты выводы мог сделать при таком-то багаже знаний? Учить тебя надо. Ничего, дай только срок. А если не найду его, что тогда? Работать будем, капитан. Искать. Кого? Я же говорил тебе, что он тут не один такой. Зачем-то они приходят ведь. Да и других дел у нас тоже хватает. Чернов поднялся. Капитан тоже быстро вскочил. Видимо, у него затекла нога, и он, вставая, поморщился. — Ладно, капитан. Машина нас ждет. Пошли. Начальнику твоему я позже позвоню, а то он изведется весь от неизвестности.